Глава одиннадцатая. Женский магнетизм. Вы когда-нибудь задумывались о том, что есть женщины, которые умеют привлекать в свою жизнь подарки, интересных мужчин, путешествия, наряды прочее? Я их видела. Я ими восхищаюсь. Рядом с ними приятно находиться. Именно от таких прекрасных женщин я узнала о тех практиках, которыми делюсь с вами в этой книге. Знаете, что их отличает? Состояние, которое они в себе тренируют каждодневно. И это не значит, что в их жизни не было трагедий, провокаций, неприятностей, неудач, предательства. Были. Но они каждый день работают над своим состоянием, и это труд. В каждодневной суете за делами мы почти не уделяем внимания себе. Но без этого сохранить внутренние ресурсы сложно, даже невозможно. Поэтому тренировка состояния внутренней женской привлекательности — это тоже труд, но очень приятный. Женщину, которая умеет привлекать в свою жизнь всевозможные жизненные блага, ещё называют «женщина-магнит». По большому счёту, «женщина-магнит» — это каждый из нас. Но только кто и что привлекает — вопрос. Кто-то благо, а кто-то таких спутников, которые занимают деньги и пропадают или позволяют себе куда более некрасивые поступки. Так как же привлекать в свою жизнь не проблемы, а удовольствие? На удовольствие нужно настроиться, как радиоприемник настраивается на нужную частоту волн. И самый простой способ, и действенный для этого, научиться благодарить. Благодарность. Вы уже знаете, что есть теория фильтров, согласно которой из обилия информации окружающего мира мы отфильтровываем ту, которая резонирует с нашей картиной мира. Так почему бы не сделать эту картину той, которая нам нужна? Мозг так устроен, что даже если мы поработаем с убеждениями, заменим их медитативной практике, формируя у себя новые нейронные связи, то они будут слабо закрепленными. Поэтому их нужно закрепить и натренировать если ваша цель — это жизнь в гармонии с собой, с окружающим миром, удовольствие, наслаждение от жизни, то вспомните, когда вы его испытывали в последний раз. Это может быть что-то большое или не очень. Согревающая чашка ароматного чая, вкусный десерт — всё это из разряда удовольствий. А благодарили ли вы Вселенную за то, что она подарила вам это? Если да, то я за вас искренне рада. В противном случае пора научиться делать это. Марафон благодарности. Я придумала для себя практику, которую назвала «100 дней благодарности». Это был своеобразный эксперимент. Я поставила себе задачу не только благодарить, но и делать это видимым, а еще делиться этим с окружающими. Как психолог я вела блог в социальной сети, в котором часто писала о том, что нужно испытывать приятные эмоции, чтобы изменить жизнь к лучшему. Но когда я критично посмотрела на содержание моих постов, то это было похоже на книгу об успешном успехе и счастливом счастье. Ежедневно, на протяжении ста дней, я опубликовала фото какого-либо момента из моей жизни, этого дня или предыдущего, за которое могла сказать «благодарю». Но не просто сказать а ещё прочувствовать это. На протяжении этих ста дней со мной происходили удивительные вещи. Я расширила свою частную практику. Написала книгу «Источник сил, энергии вдохновения». Продала её издательству. Создала ещё одну колоду метафорических ассоциативных карт подсказки подсознания. Заключила договор на эту колоду и получила должность методолога. А ещё начала работать с городом федерального значения. Вышла в свет моя вторая колода силы женских состояний. Почти каждый день я получала и получаю до сих пор отзывы от довольных покупателей на мои продукты, обратную связь от моих клиентов, с которыми я проводила консультации, делилась практиками. Во время этого марафона мы с мужем и друзьями смогли попасть на море. Я медитировала в горах, и это всё при том, что вероятность поехать в отпуск в этом году была крайне мала. И это лишь небольшая часть того, что я могу описать. Так я превратила слова в факты. И мне приятно видеть, как незнакомые люди писали мне о том, что они принимают эстафету марафона благодарности. Этот марафон сформировал у меня новую систему фильтров, нацеленную на то, чтобы видеть и привлекать из всего многообразия и изобилия окружающего мира то, что доставляет удовольствие, несёт с собой соседание, радость. Удовлетворение, за что искренне можно сказать спасибо. Практика. Дневник благодарности. Заведите себе привычку каждый день на протяжении минимум 45 дней фиксировать события, за которые вы можете искренне благодарить. Но важно не просто записать или сфотографировать что-то приятное, а вложить в это эмоцию. То есть, когда вы пишете, делаете фото, смотрите на него, вам должно быть по-настоящему приятно. Даже если это просто красивый цветок, но он привлёк ваше внимание, вызвал у вас чувство восхищения, то поблагодарите за то, что вы имеете возможность видеть его, прикасаться к нему, ощущать его фактуру, запах, просто быть в том месте, где есть такие красивые цветы. Прекрасное и удивительное. Говоря о теории фильтров и о том, как можно перестроить своё восприятие, поделюсь практикой, о которой я когда-то слышала, но не понимала, а точнее слабо представляла возможность её применения. Суть её заключалась в том, чтобы каждое утро выделять для себя 7-10 минут для медитации и в спокойном состоянии, выходя из неё, произносить. «Сегодня со мной произойдёт что-то прекрасное и удивительное». Произносить эти слова лучше три раза. Но главное условие — ощущать полное расслабление разума и тела. Я провела эту практику в одно солнечное сентябрьское утро, когда с прекрасным и удивительным у меня ассоциировалась сказка. Внутренний ребёнок ведь никуда не девается. И тогда ему хотелось в сказку. Утром я вышла гулять с собакой, которая в этот день настойчиво тянула меня не по привычному маршруту. Так, совершенно неожиданно, я ушла дальше от дома и оказалась в частном секторе. Там была баскетбольная площадка, окружённая старыми дубами, с мощными стволами и корнями. В середине сентября, солнечным днём, весь антураж напоминал мне сцены фильма о Гарри Поттере. Я вспомнила о практике и о том, какие же удивительные места есть не так далеко от моего дома. Наигравшись с собакой в этом сказочном месте, я решила, что пора возвращаться домой и опять пошла не по привычному маршруту по дороге домой в этом частном секторе я увидела дом во дворе которого была припаркована настоящая карета в форме тыквы эта карета вероятно использовалась хозяевами дома для заработка на свадьбах или иных торжествах но сам вид дома карета в нем тёплый сентябрьский день шуршащий под ногами листвой передавали мне это ощущение сказки Когда я шла домой, утренняя практика не выходила у меня из головы. Как порой, просто желая и вкладывая в свои желания эмоции, можно вдруг оказаться совсем в другом пространстве. И в жизни неожиданно появляются сказочные моменты. А может, мы просто начинаем их замечать? Пространство и места силы. В каком пространстве вы сейчас находитесь? Приятно ли вам там, где вы сейчас? Это важно, потому что есть пространство, в котором приятно находиться, и оно даёт силы. А есть пространство, которое эти силы отнимает. Обессиленной женщине очень непросто привлекать в свою жизнь новые возможности. Даже если вдруг она получит подарок судьбы и видит какой-то возможности, то у неё вряд ли будут силы, чтобы этим воспользоваться. Если сейчас, когда вы слушаете эту книгу, вы находитесь в приятном месте, которое наполняет вас силами, то я искренне рада за вас. Но если ваши дела обстоят иначе, то имеет смысл обустроить своё пространство и сделать его местом силы и отдыха. Поверьте, не бывает безвыходных ситуаций. В нашей семейной жизни с мужем были не самые простые времена, когда мы за один месяц сменили три съёмные квартиры. Это было непростым временем для нас обоих. Но тогда я понимала на уровне инстинкта самосохранения, что если я не буду создавать из того, что у меня есть, приятное место, где я смогу отдыхать, то это будет самая прямая дорога к нервному срыву. Именно поэтому любое пространство, в котором я жила, я старалась сделать местом силы и отдыха. И для этого есть свои критерии. Первое. Чистота. Для отдыха важно, чтобы пространство было чистым, не захламлённым. Места, в которых я жила, были разные, но чувство того, что в комнате нет лишних вещей, всё на своём месте, везде чисто, существенно меняло мои ощущения от пространства. Было время, когда я жила не одна, и приходилось смириться с правилами и устоем других обитателей жилой площади. Но тем не менее я находила возможность там, где я жила, спала. Создавать условия, нужные для меня. Второе. Уют и атмосфера. Когда пространство расчищено, большая часть дела сделана. Но это пространство можно наполнить волшебством, в виде предметов, которые создают настроение, ощущение тепла, уюта. В женщинах это есть на генетическом уровне. Недаром женщина — хранительница домашнего очага. Даже холодное пространство можно согреть милым ковриком на полу, живыми цветами в вазе или горшках, свечами и прочим. Таким образом, пространство, в котором вы находитесь, должно восполнять ваши ресурсы. Вы, как настоящая волшебница, уже умеете превращать то место, в котором вы живёте, вместо вашей силы. Другое. Помимо вашего домашнего места силы, есть ещё и другие места, которые тоже восполняют женскую энергию. У каждой они свои. Возможно, это любимый сад, родительский дом, монастырь, набережная, кафе, парк, любое место, где вам хорошо. Отдых. Я заметила, что у женщин-магнитов всегда отдохнувший вид. Это считывается из их пространства. Я наблюдаю, как без напряжения, суеты, оценивания они общаются с окружающими. И действительно, если мы не отдыхаем, постепенно, мы медленно, но верно растрачиваем все внутренние ресурсы. Вставать по утрам сложнее. Чувство удовлетворения ощущается всё слабее. И как бы больно и неприятно не было это говорить, постепенно такие женщины обесточиваются. А в их семьях происходит драма. Велика вероятность того, что появится та, с которой легко, приятно, интересно. А мужчине, как и людям вообще, важно общество тех, с кем их собственное состояние становится лучше. Влюбляется не в человека, а в своё состояние рядом с ним. Поэтому, отдавая отношениям или семье всю свою энергию и не восполняя при этом собственные ресурсы, вы рискуете не только не получить ничего взамен, но и попасть в ситуацию, когда выбор между свежей, цветущей, лёгкой, особой и вами будет не в вашу пользу. Поэтому важный шаг на пути к тому, чтобы притягивать к себе нужные для вас обстоятельства, события — это быть отдохнувшей, наполненной ресурсным состоянием. А для этого важно принять решение и с полной осознанностью заявить себе «Я разрешаю себе отдыхать». Я разрешаю себе уделять время тому, чего бы мне искренне хотелось прямо сейчас. Внедрите эти простые правила в свою жизнь каждый день, независимо от потребностей других людей. Поначалу может быть непросто. Ведь те, кто привык потреблять наше внимание и энергию, будут испытывать дискомфорт от того, что вас у них стало меньше. Безусловно. Бывают ситуации, когда есть маленькие дети, требующие внимания, но ради гигиены собственного психологического здоровья только в ваших силах изыскать возможности для действий, которые изменят ситуацию. Энергия и наполненность. После отдыха, как правило, приходит энергия. И вот здесь начинаются настоящие чудеса. Когда мы энергичны, наполнены силой, мы начинаем замечать, сколько всего прекрасного есть в мире, и мы этого достойны по праву своего рождения. Здесь открывается состояние магнита, когда мы своей энергией способны затянуть своё пространство, любые подарки, возможности, даже порой сами того не подозревая. С вами такое случалось? Со мной да. И когда я проанализировала, то поняла — что предшествовало таким неожиданно приятным событиям в моей жизни. В большинстве ситуаций это было состояние, которое я называю наполненностью, когда я изнутри как бы наполнена этой мощной, одновременно спокойной энергией. Более того, её так много, что я без труда могу преодолеть то, что в обычном состоянии достаточно проблематично. В один из подобных дней я успела переделать много дел преодолеть длинное расстояние, а вечером ещё и пойти на праздник, где совершенно неожиданно получила дорогой подарок. А на следующее утро мне сделали выгодное предложение по работе. Эти события сложились для меня таким чудесным образом, который я сама предположить не могла. Но чтобы такое состояние в себе включить, нужно знать секрет, связанный с одной из зон нашего тела. Диафрагма. Диафрагма реагирует на то, что мы проглатываем, физически и энергетически. Всё, что вызывает у нас злость, отвращение, все эти эмоции подавляются систематически, оседают в диафрагме, зажимают её. Таким образом, зажатая диафрагма разрезает тело на верхнюю и нижнюю часть. И наша задача — убрать этот разрыв. Ведь блок в зоне диафрагмы не даёт возможности энергии циркулировать. Проблемы с оргазмами, чувственностью, чувствительностью могут быть связаны как раз с зажатой диафрагмой. И здесь физические упражнения окажутся малоэффективны. Результат будет от дыхательных и медитативных практик. Одна из таких практик пришла ко мне абсолютно спонтанно. Оказывается, до этого момента я и не знала, что такое по-настоящему свободная диафрагма. Но только когда я почувствовала иные ощущения, меня захлестнула приятная, мощная, возбуждающая энергия, и я ощутила еще одну грань моего сильного ресурсного женского состояния. Практика снятие напряжения с диафрагмальной зоны. Первое. Вход в расслабленное состояние. Лягте удобно. Поверхность, на которой вы лежите, должна быть ровной и твердой.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 мышцы стоп это расслабленное состояние вашего тела и вы знаете как оно ощущается делаем вдох и выдох а теперь устремите внутренний взор вашего тела в области афрагмы Почувствуйте ее движение во время вдоха и выдоха. Усилием воли расслабьте эту область, делая выдох внутренней частью диафрагмы и задерживая дыхание на несколько секунд. Итак, вдох тела наполняется живительным воздухом. Выдох, делайте внутренней частью диафрагмы и задерживайте дыхание на несколько секунд. Вдох и выдох. Вдох и выдох. и выдох. По прошествии некоторого времени с таким дыханием вы, скорее всего, почувствуете сексуальное возбуждение, которое появляется из глубины матки. Это нормально. Дышим под музыку столько, сколько вам покажется комфортным, но не менее десяти минут. Плавно выходите из расслабленного состояния. Вы вновь ощущаете свое тело, каждую его часть. Вы слышите звуки, которые вас окружают. Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов, и по готовности откройте глаза. Дело мечты. Само состояние, когда вы делаете что-то, что вам по душе даёт энергию и открывает доступ к внутренней силе. Вы становитесь интересны не только для себя, но и для других. Особенно остро это чувствуют мужчины. Рядом с вами приятно и интересно, ведь вы транслируете это состояние на всё вокруг. Это заражает и завораживает. Вы становитесь манкой, увлечённой а главное — самодостаточной. Когда вас достаточно настолько, что вы не только себе интересны, с вами интересно другим, и в вашем обществе хочется находиться. Задумывались ли вы о том, какой род занятий вам доставляет настоящее удовольствие? Чем вы готовы заниматься просто так, даже без оплаты ваших услуг? Возможно, это что-то из области кулинарии, техники путешествий, или связано с игрой, творчеством, или еще чем-то. Если вам трудно ответить на эти вопросы, то здесь есть несколько причин. Это может быть энергетическая опустошенность, когда у вас просто нет сил, и в этом случае имеет смысл разобраться в истинных причинах и восполнить свой энергетический баланс с помощью практик или просто отдыха. Поставьте на паузу эту аудиокнигу на некоторое время. И составьте список дел, которыми вам бы хотелось заниматься. А теперь самое сложное. Найдите возможности для того, чтобы начать действовать. Нет времени? Возможно, вопрос не в отсутствии времени как такового, а в том, насколько вы готовы его себе уделить. Если же ваш разум начинает придумывать отговорки, то скорее всего, дело во внутреннем сопротивлении. Если это так, то ответьте честно себе на вопросы. Что самое страшное может произойти, если вы вдруг начнёте заниматься тем, что вам искренне нравится? И чем выгодно то положение дел, которое вы имеете сейчас? Если же проблема связана с деньгами, то деньги — это следствие грамотного вложения времени и энергии. Они обязательно придут, когда вы начнёте предпринимать действия. И даже если именно сейчас вы ограничены в средствах, и купить необходимое снаряжение, оборудование, оплатить курсы нет возможности, это не мешает начать действовать. Вопрос. Что делает мечту достижимой? Ответ — действие. Хотите научиться танцевать? Воспользуйтесь ресурсами мировой сети интернет, при желании там можно много найти. Ограничены в этой возможности. Включите музыку и начните двигаться так, как умеете. Большая дорога в новый мир начинается с очень маленького первого шага. Однако важно не просто делать, а действовать, анализируя ощущения, которые поступают от собственного тела. Например, вы чувствуете восторг, когда танцуете, или приятное чувство радости, расслабления от занятий аэро-йогой, или неподдельный интерес, потерю чувства времени, когда соотносите нужные пропорции ингредиентов и творите кулинарные шедевры. Возможно, это удовольствие от другого рода творчества, пения, звуков собственного голоса, ощущение энергии зрителей при выступлении на сцене. Тело всегда говорит правду. Чтобы найти то занятие, которое приносило бы вам удовольствие, положительные эмоции заставляло бы почувствовать силу, прилив энергии, слушайте своё тело. Если вы ощущаете лёгкость, отсутствие утомления длительное время, чувство что где-то в теле открылся канал, через который незримым образом проходит энергия, вы в правильном направлении. Тело всегда даёт сигналы. Важно их идентифицировать. Но не попробовав, вы никогда не определите, что ваше, а что нет. Пробуйте, дерзайте, развивайтесь. Но делайте это из собственного отклика, а не из желания понравиться кому-то. Займитесь тем, что искренне хотите вы сами. В моей практике была клиентка, которая записалась на курсы эротических танцев, чтобы подогревать отношения. Но удовлетворения и эмоционального отклика ни у одной из сторон не было. Более того, занятия она пропускала, так как начала болеть. Позже выяснилось, что делала она это потому, что считала это беспроигрышным способом сохранить страсть в отношениях, объясняя это подобным образом. А как по-другому? Бельё и танцы, хлеба и зрелищ? Позже она осознала, что танец с энергией подобного рода ей не подходит. Она осознала, что хочет заниматься фотографией, вложила силы в это направление. Когда я встретила её через месяц, изменения были ощутимы и заметны невооруженным глазом. Ощущались они по той энергии удовлетворения, которое она транслировала. А видимость их проявлялась на уровне внешности, цвете свежести кожи. Позже она всё-таки занялась танцем, но только свободным, спонтанным и по настроению. Занимаясь делом мечты, вы сами увидите, как преобразитесь, а интерес со стороны мужчин, подарки Вселенной в виде возможностей, контактов, прочих радостей будут для вас приятным, естественным бонусом. То, что я перечислила здесь, ни в коем случае не истинно в последней инстанции. Скорее всего, у вас будут дополнения к моим пожеланиям о том, как обрести женский магнетизм и притягивать в свое пространство подарки судьбы. Но безумие перестраивать свою систему фильтров благодарности, наполненности, энергичности, ресурсов в виде любимого дела. К такому состоянию идти придётся очень долго.